Глава девятая. Двор, располагающийся перед главным корпусом, архитекторы продумали до мелочей. Он был выполнен в классическом японском стиле, но слегка гиперболизированным. Или не слегка. Вместо небольшого сада камней с галькой и узорами тут был выстроен целый Стоунхендж. Небольшой прудик с золотыми рыбками больше напоминал озеро, и плавали в нем какие-то вытянутые склизкие черные монстры. Я даже побоялся предположить, кем были эти представители подводной фауны. Кстати, недалеко от входа располагался монумент. Он представлял собой три вытянутых силуэта, что стояли небольшим кружком, положив руки друг другу на плечи. Наверное, они символизируют дружбу магов и обычных людей. По крайней мере, мне так показалось. Пройдя через центральный вход... Я оказался в просторном холле. Тут было много студентов, и некоторые из них с усмешкой поглядывали на меня. Так и хотелось встать на табурет и, прокашлявшись, воскликнуть. «Да, да, я и есть тот парень, что приехал на машине агента. Без рода и титула, вот он я, да, безродные тоже существуют». Но это был всего лишь фарс, не более того. Сейчас же мне предстоял очередной квест». «Найти заветный кабинет». Я начал приглядываться к дверям в надежде увидеть нумерацию, но там были лишь надписи по типу «Глава управления СЖ», «Управление СЖ», «Управляющий общежитиями» и так далее. Спрашивать у одного из этих ухмыляющихся дураков мне вообще не хотелось. А какой смысл? Они могли не ответить или как-нибудь подшутить, а оно мне надо. Лучше попробую разобраться сам». Начал бродить по огромному холу пока не вышел к лестнице. Значит, можно переходить на следующий уровень. Поднявшись на второй этаж, я с ужасом понял, что тут вместо нумерации название аудитории. Да что за чертовщина! Может быть, еще выше? И, возможно, я бы оббежал все здание, если бы меня не окликнул знакомый голос. «Ичирокун, ты что, заблудился?» Из кабинета программирования вышел Масаши и дружелюбно улыбнулся. Не думал, что когда-нибудь так подумаю, но, блин, я был рад его видеть. «Масаши Кун, послушай, я ищу кабинет номер 809. Ты, случаем, не в курсе, где он?» «А, я недавно там был. Выдали пару секретных вещичек. Я бы их показал, но пока нельзя», — загадочно произнес он. «О, отлично! Можешь тогда хотя бы показать, где находится этот кабинет? Я просто боюсь, что весь день пробегаю по этому корпусу, а он, заметьте, довольно большой». «Да я сам чуть не заплутал. Конечно, пойдем». Парнишка направился дальше. «Кстати, Чирокун, мне тут рассказали очень забавную штуку. Правда? Какую? Дело в том, что кто-то распускает слухи, что якобы ты и Маруяма-сан со второго курса бед». «Сегодня идет на дуэль в погреб. Говорят, мол, вы немного повздорили на входе в академию, а они уже всякие слухи распускают. Ведь бред, да?» — улыбнулся Масаши. «Ну, «Вообще-то это правда. И мы не повздорили. Маруяма-сан обозвал меня Гайдзином и продолжает обзывать. О, стоп, стоп, стоп!» Масаши схватил меня за плечи и заглянул в глаза. «Из-за того, что он был почти на голову выше меня...» Ему пришлось скрючиться. Ты что, хочешь идти на дуэль с Беттой? А ты в курсе, что Маруяма-сан, сын господина Маруямы, это глава Улья? И что? Начнем с того, что Гамми, каким бы сильным он ни был, с Беттой справиться нереально. Просто не хватит магической силы. Ну и связываться с Ульем тебе оно надо. Испортишь себе жизнь. Откажись ты от этой дуэли, пока не поздно. «Прости, Масашикун, но я видел слишком много дерьма в этой жизни. и Он думает, что если я безродный, то можно называть меня Гайдзином. Я этого не потерплю». В новом мире слово «Гайдзин» имело очень нехороший смысл. Не просто чужак, а самая настоящая шавка, недостойная чего-либо внимания. «Ну и что? Забей ты на него!» «Масашикун, тебе легко говорить». «Твоя семья из приближенных клана Судзуки. Я слышал про твоего отца». Я долго не мог вспомнить, почему же фамилия Массаша мне показалась знакомой, пока в голове не всплыла статья из одного популярного журнала. Господин Утида был диким фанатом каф Увы, так получилось, что костюмы его и погубили. Он был настоящим героем. «Дело не в том, кто твой отец и в каком роду ты состоишь». «Дело в рациональном мышлении». «Даже так?» Я был удивлен услышать подобное от Масаши. «И что же я делаю нерационально?» «Рискуешь своей жизнью за просто так?» «Прости, Масаши кун но это мое личное дело, рисковать мне или нет». «Я понял. Прости, что влез». Парень лишь пожал плечами. «Просто это несправедливо». «Все в этой жизни несправедливо». Я не хотел доказывать ему то, что физически намного превосхожу этого Маруяму». «Еще одна положительная черта японцев. Если ты дал понять, что дело их не касается, они больше никогда не будут лезть. Вот за это прямо огромная им благодарность». Масаши был воспитан как истинный японец. «Но, видимо, кто-то внес свои корректировки в воспитание ребенка помимо отца». Был в его семье кто-то нестабильный эмоционально, скорее всего, мать. В массаше довольно забавно переплетались совершенно несовместимые черты. С одной стороны, он представал как совершенно несгибаемый человек, с другой — как весьма дружелюбный и невероятно коммуникабельный. «Кстати, вечерок он а ты уже определился с клубом?» Парень решил поскорее сменить неприятную тему разговора. «Честно говоря, еще нет». «Я планировал более плотно заняться учебой, так что хотелось бы клуб с минимальной загруженностью». «Хм, минимальная загруженность?» – задумчиво произнес Масаши. «Занятно. Тут к клубам относятся крайне серьезно. Выделяют огромные бюджеты и прорабатывают все до мельчайших деталей». «В таком случае, Масаши-кун, куда хочешь пойти ты?» «Мой род уже давно практикует боевые искусства». «Так что, скорее всего, пойду в клуб одной из школ боевого мастерства». «Неплохо. Я бы тоже хотел что-нибудь связанное с боевыми искусствами, но там впахивать придется. Я прямо-таки чувствую». по без этого никуда, Ичирокун. Мне профессор сказал, в здоровом теле здоровый дух. Я, конечно, догадывался, как именно мы взаимодействуем с частицами, но даже не думал, что тут все настолько сильно взаимосвязано». «Век живи, век учись». «Ладно, я подумаю, только не хочется восточное. Посмотреть бы, что еще есть. У клубов сегодня как раз день открытых дверей. Они в следующем корпусе, чуть ближе к парку. Можем сходить посмотреть, если ты не против». «Я не против. Честно говоря, Масаши довольно душевный человек. Да, заводить связи ради карьеры нужно, но и душевных людей при себе иметь надо. Солдафон был настолько открыт, что мне за него страшно». Как вообще в современном мире можно быть таким? Хотя это, опять же, не мои проблемы. Каждый сам выбирает свой путь и становится таким, какой он есть. Как я уже говорил, в Японии не принято лезть не в свое дело. Мы поднялись на третий этаж. Вот здесь и начинались нумерованные кабинеты. Без труда, отыскав номер 809, я кивнул массаж и зашел внутрь. Профессор Такеда, словно истинный японский сенсей, сидел в позе лотоса на деревянном коврике. Его кабинет был еще более классическим, чем все остальное. Бумажные перегородки, старинные гравюры эпохи Эдо и цветущий бонсай в уголке. «Студент Матидзуки Ичиро прибыл», — отрапортовал я и поклонился. «Присаживайся, Матидзуки-сан», — пропел профессор и указал место напротив. Я сел на колени, как того требовал этикет. «Если ты заметил все учебники под замком, и это не просто так». «Секреты нельзя раскрывать до входа в академию, верно?» — улыбнулся я. «А ты догадливый, это хорошо. Вот это ключ от книг». Профессор положил на небольшой деревянный столик ключ с брелоком в виде пробки. «Один ключ от всех книг?» «От всех книг и сейфа». Их изготавливает один мастер в Хоккайдо. И ключи, и замки. Причем каждый индивидуально. — Ну, как вы узнаете, какой ключ подойдет, например, мне? — Все просто. Агент Сибата отправил номера учебников. — О, как! Неожиданно. А я уже приготовился к лекции о предназначении и судьбе. — Не все в мире магии волшебно, — усмехнулся профессор. «Ключ храни, как зеницу ока. Нельзя, чтобы он попал в чужие руки. Запомни это». «Нет проблем. Мы с директором посовещались. В общем, начну издалека, чтобы ты осознал положение дел». Так Эда пригладил белесую бороду. «То, что у тебя засветились все четыре тотема, означает следующее. Объем энергии внутри тебя просто невероятный». Возможно, ты плохо концентрируешься и не можешь выбрать ауру. Но это не проблема. На то Академия и создана. Мы учим таких, как ты, пользоваться магией во имя защиты Императора. Итак, для того, чтобы в полную силу овладеть магией, тебе необходим тотем. Об этом подробнее завтра на парах. Большинство магов носят три украшения — Кольцо, амулет и браслет. Одно из них — настоящий тотем. Остальные — подделки, чтобы ввести противника в заблуждение. Если маг по какой-то причине лишается тотема, то магию контролировать он уже не в состоянии. Так Эда придвинул ко мне серебряные предметы. — Погодите. Я без помощи сторонних предметов использовал телекинез и создавал энергетический щит. — «Ну, скорее всего, ты просто не заметил. Возможно, была у тебя некая вещица, которую ты повсюду таскал с собой. Вот она и выступала в роли концентратора энергии». «Да? Возможно. Я уже не помню». «Так вот, вернемся к выбору тотема. Давай еще раз проведем небольшой тест. Но только сейчас я закрою твои глаза». «Зачем это? Концентрация будет лучше». Профессор вытащил маску и надел мне на глаза. Действительно, я вообще ничего не видел. В бурной молодости, когда приходилось работать со снайперскими винтовками, я частенько ловил себя на мысли, что не могу правильно рассчитать погрешность. Меня постоянно что-то отвлекало. Но в итоге, когда я закрывал глаза и выдыхал весь воздух из легких, становилось намного лучше. Возможно, и сейчас поможет». «Что-нибудь видишь, Матидзуки-сан?» «Совсем ничего». «Отлично. Маска выполнена из углеродного волокна, поэтому просвечивать не должна». «А теперь выприми руку. Вот так, вперед. И представь что-нибудь хорошее. Или...» «Честно, Матидзуки-сан, я не знаю, как у тебя на любовном фронте, но представь ту самую. Ну, понимаешь меня?» «Ту самую». «Я, конечно же, вспомнил прошлое. Увы, та самая больше никогда не будет со мной. Так получилось. Воспоминания, словно лента кинофильма, кружились перед глазами, я почувствовал прилив сил, энергия стала выходить откуда-то из области солнечного сплетения». удивленно выдохнул профессор пожалуй достаточно получилось да так кэда снял с меня маску как себя чувствуешь да вроде все так же ощущение прилива сил или даже энергии как будто она из груди выходит это нормально ты почувствовал сейшин сейшин «Да, те самые частицы, из которых состоит магическая энергия. Об этом я расскажу на занятии». «Да что у них за моду такая давать все обрывками?» «Даже немного раздражает». «Ну что же, ладно, с нетерпением жду ваших занятий, профессор». «Ой, не обижайся на меня, Матидзуки-сан. Я ни в коем случае не утаиваю от тебя информацию». Просто хочу, чтобы ты концентрировал внимание на моем предмете, а не зевал с мыслями, что уже и все знаешь». «Понял. Я взял тотемы и спрятал их в карман. Помнится, на церемонии была какая-то проволока, но лучше пока не буду забегать вперед. Уверен, скоро обо всем узнаю». «Это удивительно, что ты можешь использовать все тотемы. Но я порекомендовал бы тебе...» Профессор немного задумался и продолжил. «Пока концентрировать энергию через кольцо». «Принял». «Что же, а теперь я пожелаю тебе удачи. Предметы первой необходимости ты получил, так что встретимся на парах». «Благодарю вас, Такаде-сенсей». «О, я давно уже не слышал, чтобы меня так называли. Я, конечно, профессор, а не учитель, но из твоих уст это звучит приятно». — улыбнулся Токеда. — Благодарю. Я поклонился и вышел из кабинета. — Ну как? — тут же спросил Масаши. — Все получил? — Да, довольно необычно, — ответил я. — Но интерес есть. — В плане? — переспросил Салдафон. Дело в том, что эту фразу я скорее произнес для себя. — Да я в целом. Говорю, интерес к изучению магии только подкрепился. — А ты слышал про Хацуден? — «Хатсуден? Нет. Я только узнал про частицы Сейшин». Хе! Масаши загадочно улыбнулся. «Сейшин — это все вокруг тебя. Маги просто грамотно взаимодействуют с этим. Только и всего. А вот Хатсуден — это кое-что поинтереснее». «Ох, Масаши, кун, я так не люблю, когда ходят вокруг да около!» Не сдержавшись, произнес я. «Что это такое? Прошу меня простить!» Я просто люблю нагнетать интригу. У тебя получилось, черт побери. Понимаю, понимаю. В общем, если сейшин — это частицы энергии, которыми управляет метачеловек то есть еще отдельно взятая способность, так называемый хацуден, сила роды или породы, называй как хочешь. То есть способность, которая есть у конкретной семьи? Ну, что-то вроде того. Это пока на стадии изучения, но... По последним данным, существование Хацуден подтверждено. То есть, если в семье, предположим, отец был метачеловеком и имел уникальную способность, то процентов 80 вероятности, что аналогичная уникальная способность проявится и у его ребенка. Там уже неважно, мальчик или девочка. Хацуден открыли недавно. Мне в клане рассказали по секрету. «А у тебя есть...» Подсуден. «Пока не знаю. Видишь ли, я учился в кадетском корпусе. Там едва ли знают, что такое магия и металюди. Поэтому я очень ограничен в информации. А то, что говорю тебе, узнал от клана и своего отряда. Было засекреченное отделение, которое появилось благодаря моему отцу. Так вот, там обучали пилотов и операторов. Я два года учился, чтобы быть пилотом КАФ. Но... Что «но»? таких историях всегда есть «но». Да, ты прав. Я пару дней назад сдавал экзамен. Увы, завалил. Причем завалил — это мягко сказано. Вырубился посреди полигона. Представляешь? Ужас. А что случилось? Ну, как мне потом сообщили, у меня не хватило энергии. Я почему стал бетой?» «Взаимодействие с магией довольно сильное, но вот количество частиц внутри меня весьма ограничено. Поэтому, если бы я не тренировался, то стал бы гамой пожав плечами, произнес массаши причем довольно слабый. «И не видать мне каф, как своих собственных ушей». «Что такого в этом каф?» Работают от магической энергии. Увы, пока не изобрели энергетический элемент, настолько компактный, чтобы обычному человеку также можно было его использовать. Если руки тянутся к чему-то подобному, то тут уж только мобильные доспехи и ходячие танки. Хм, я задумался, а ведь Массаша был прав. Я и раньше видел в клане Китсуны людей в каф. Она никогда особо не заостряла на них внимание «Есть и есть, но они реально летали, прыгали, бегали и вытворяли воистину невероятные вещи. Если честно, то я всегда восхищался ими, но это не суть. Я пришел сюда не случайно, и Чурокон серьезно произнес массаж. Я даже удивился, он словно показывал мне свое второе «я», воспитанное отцом. «Моя мечта — стать полезным для империи». «Я всеми силами хочу пробиться и идти по стопам отца и чарокун. Я хочу стать пилотом». «Здорово. Уверен, у тебя все получится», — улыбнувшись, ответил я. Масаши хоть и был поджарым, но выглядел довольно мощно. Ему на роду написано быть пилотом. «Честно, я бы тоже хотел пилотировать КАФ, но, скорее всего, пойду в инженеры. Буду всякие штуки для военных разрабатывать. Люблю оружие». «Оружие приносит боль и смерть», — задумчиво произнес Массаши. «Оружие приносит спасение и защиту», — ответил я. «Мне директор сказал, что у всех своя точка зрения. Все люди индивидуальны. Так оно и есть. Но моя семья...» ах и он наверное, я слишком сильно тебя загрузил своими историями». «Нет-нет, что ты, продолжай, это интересно». Если поначалу массаж оказался мне довольно противным, то сейчас, приглядевшись, я понял, что это очень нетипичный для аристократа человек. Я увидел в нем довольно надежного и умного парня. Да и, может, прокав что-то новое узнаю. Ну, в общем, мой род довольно тесно сплетен с родом А.Б. Оружейники. Оружейники. Оружейники. Крупные производители огнестрельного и холодного оружия по всему свету. Так вот, когда я был маленьким, отец взял меня с собой на одну встречу. Так сказать, хотел показать мне, как выглядят настоящие мужчины. Мама билась в истерике. Уино-сама держала меня всеми силами. Уино-сама? Да, моя воспитательница, если можно так сказать. «Няня уж тогда», — хохотнул я. «Ну ладно, няня так няня», — покраснев, ответил Масаша. Это было незадолго до его смерти. Мы поехали в Африку с господином А.Б. И я уже точно не помню, как именно называлась страна. В общем, мы там встретились с представителями местной власти. Продавали оружие, чтобы народ не смог свергнуть диктатуру. Как только те головорезы получили винтовки и пулеметы, они тут же проверили их боеспособность на мирных жителях. Прямо при нас. То есть... Мы даже не успели залезть в вертолет, как эти бандиты просто покосили около ста человек несколькими автоматными очередями. Там были женщины, дети, старики, мужчины, все. Возможно, кого-то притащили всей семьей. Да невозможно, так оно и есть. Я молчал пять дней после того случая. Отец тогда сказал мне, что вне зависимости от предлога «оружие» — это оружие». Если оно лежит у тебя в сейфе или же пристегнуто к поясу, значит, что ты желаешь им воспользоваться. Просто ждешь подходящего момента, чтобы вытащить пистолет, спустить курок и нажать на крючок. Все. Один выстрел — одна жизнь. Так отец и сказал. «Непростая у тебя судьба, Масаши Кун», — с пониманием произнес я. Благо, он не знает, что мне приходилось пачками крошить хороших людей. Да, многие были бандитами, нечистыми на руку. Но в моем прошлом мире без этого никак. Хочешь держаться на плаву, придется связываться с сильными мира сего. А сильные, на деле, это те, у кого ружье. Получается, что мой прошлый мир не так уж сильно и отличался от этого. «А у кого она простая?» — Масаша улыбнулся и открыл дверь». — Ладно, давай не будем о грустном. Нам же нужен корпус с клубами. Он как раз тут рядом. Скрипнула дверь. Профессор Такеда осторожно заглянул в кабинет директора. — Господин Акумура, вы еще здесь? — по куда я денусь? — ответил директор, что-то чиркая шикарным паркером на листе бумаги. «Нос, профессор, я уверен, что вы пришли не с пустыми руками». «Все верно. Только что у меня был Матюдзуки-сан». Ну, «Занятно». Директор улыбнулся и настойчиво указал на кресло возле стола. «Прошу вас, профессор, утолите мое любопытство». «Это точно он». Такеда улыбнулся и выложил на стол серебряную проволоку. «Взгляните на эхо». «Хм...» Зрачки директора на мгновение стали красноватыми. «Это Матидзуки-сан?» «Все верно». «Энергия расплывчатая и хаотична, но ее очень много». «У меня остался один вопрос. Если у профессора Матидзуки получилось запустить проект, каким образом Ичирокун остался в сознании?» «Тот же вопрос. Предлагаю пока не делать поспешных выводов». Быть может, он просто очень способный и сильный метачеловек и это просто проявление Хацудэн, семьи профессора. Господин Матидзуки был очень способным. Он был одним из лучших. В любом случае, Ичирокун очень ценный экземпляр, и стоит изучить его тщательнее. Согласен. Опять же, что касается его силы. Если профессор Матидзуки все же сделал то, что задумал директор провел пальцами по бороде есть опасность непреднамеренных выбросов энергии мы не зря запихнули его к гам это было тяжело я подавлял его маию как только мог но засветились все тотемы». ничего страшного новички все равно ничего не поняли уверен что с маттизукисаном все будет хорошо Чтобы он научился избавляться от лишней энергии, стоит сделать небольшое исключение из правил и отправить его в ту самую группу. — Я боюсь, что будут вопросы. — Ответим, что каждому по способностям, — хитро улыбнулся директор. — Кстати, вы в курсе, что Маруяма-сан вызвал на дуэль Матинзуки-сана? — В курсе. Они же могут поубивать друг друга, один по неопытности, а второй из-за необузданного темперамента. О, поверьте, профессор Токеда, она не допустит. Вы так думаете? Я в этом уверен. Клубный корпус представлял собой вытянутый двухэтажный барак. Ничего лишнего. Снаружи выстроилась целая толпа из представителей различных клубов. Они размахивали плакатами и зазывали неопытных новичков в свою команду. Уэно Сан рассказывала, что в клубном корпусе очень много додзё. Здесь весьма популярны боевые искусства, особенно среди бед. Оно и понятно, учитывая ваше направление. «Так». «Я что-то не вижу тут ни одного представителя клуба боевых искусств». «О, и Чирокун, они слишком востребованы. На передовой стоят лишь новые клубы, которые организовали год назад, и самые непопулярные, типа исследователи космоса». «А что такого в исследовании космоса?» «Я был удивлен, ведь каждый второй японец мечтал стать космонавтом и водрузить в флаг империи на новой планете». «Ну...» Видишь, вон тех парней в кожаных куртках. Вон тех? Я указал на бравый бирюзовый отряд. Угу, вон тех. И что? Это и есть клуб исследователей космоса. Больше ни слова, я поморщился. Значит, клубы боевых искусств внутри? Да, можно глянуть. Уино-сан говорила, там устанавливает указатель. Можно все посмотреть. Отлично. Масашикун. «Можно личный вопрос? А откуда твоя воспитательница знает про эту академию?» метачеловек Клан Уэно был уничтожен двадцать лет назад. Мой отец некоторое время поддерживал оставшихся представителей семьи Уэно на плаву, пока их не перерезал улей. Ужас! И не говори! Уэно-сан долго пряталась, пока отец не нашел ее» бедолаги было восемнадцать когда ее приставили ухаж присматривать за трехлетним мной что такое массашу покраснел да нет наверное здорово иметь молоденькую не воспитательницу ой и чурокун. ну ладно ладно просто пошутил да ничего все равно она присматривала за мной только летом учебный год никто не отменял сколько здесь учиться пять лет Выпускаешься и тут же начинаешь пахать на свой клан или высший департамент. Гаммам в этом плане повезло больше всех. Они могут идти куда угодно. Инженеры и изобретатели очень востребованы в магическом мире. «Логично», — ответил я. И мы наконец-то подошли к указателю. Меня сразу привлек клуб кикбоксинга. «Что, любишь месить противника ногами?» — улыбнулся Масаши, увидев, как я пристально разглядываю табличку. — Да нет, просто вспомнил фильм «Кикбоксер». — Да, не слышал о таком, пожав плечами, ответил парень. — Еще бы, ведь в этом мире его никто не снимал, а вандам вообще стал одним из известных балетмейстеров. Говорят, его постановки конкурируют даже с произведениями Российской империи. — А ты что присмотрел? — А я вот выбираю между клубом Кумите и клубом Северной боевой школы. «По сути, это как раз то, что мне нужно». «Загляни в оба, взвесь все плюсы и минусы. Встретимся тут?» «Да не вопрос». Массаж кивнул, и мы разошлись каждый в свою сторону. «Так, мне нужен был семнадцатый кабинет. В нем, судя по указателю, находилось додзё кикбоксеров. Пройдя по коридору, я вдруг заметил нечто вроде Аллеи Славы. Меня это очень заинтересовало». Я начал разглядывать местных знаменитостей. Тут были чемпионы бейсбола, баскетбола, регби, огромное количество бойцов, и... Я замер и начал внимательно приглядываться. «Да нет, не может быть! На фотографии в довольно нескромном шпагате была Редзю в миленькой форме черлидерши». Она широко улыбалась, а девчонки на заднем плане выстроились в букву W. «Китсуны Найт, капитан команды чемпиона-болельщиц на ежегодных соревнованиях. 2011 год», — голосила надпись под фотографией. Я подозревал, что Редзю умела в магию, но никогда не спрашивал напрямую. У нас так не принято. Захочет, сама расскажет. Ой, а это кто? Меня привлекло еще одно знакомое лицо. Сибата Такаши, чемпион в мужском одиночном фигурном катании на ежегодном фестивале 2009 год. Агент был одет в цветастую синюю рубаху и неприлично обтягивающие штаны. Хе, Такаши на льду... Ни за что бы не подумал. Надо будет подарить Китсуны на день рождения форму чирлидерши. Хотя нет, наверное, не так поймет. Продолжая усмехаться, я нашел нужную дверь и заглянул внутрь. Ох! В зале сидело около трех десятков девчонок. Кто-то уже был одет в форму академии, кто-то в топике и шортах. Вовсюду басил ногами по груши. Но что самое странное... — Я не увидел ни одного парня. — И Чирокун проскрепел тихий голос, и рядом со мной появилась староста. От злобной улыбки ее размалеванное лицо выглядело крайне жутко. — Почему ты сбежал от меня? — Упростите, Сугавара-сан, у меня случился приступ панической атаки. — от чего это? — Ну... — У меня такое бывает, — ответил я. — Не люблю Гяру. — Гяру. Японская субкультура модниц. — Ох, бедный чиракун Девушка схватила меня и прижала к себе. Не волнуйся, я как староста обязательно помогу тебе с этой проблемой. Ты что же, хочешь вступить в наш клуб? — Постойте, так клуб кикбоксинга ваш? — Ну да. Я... «Их куратор и чемпион легкого веса в академии», — улыбнувшись, ответила она. «Теперь понятно, откуда в ней столько дури. Честно говоря, я ошибся дверью». «Да неужели? Может быть, сама судьба привела тебя к нам?» Улыбка Сугувары начала приобретать очертания оскала. «Девчонки, что тренировались или мирно разговаривали на скамейке, уже смотрели в мою сторону». Я почувствовал себя кроликом, попавшим в логово голодных лисиц. «Ну уж нет! Я не умею драться и вообще против насилия!» — воскликнул я и, ловко вывернувшись, попытался выскользнуть из кабинета. Двери тут же захлопнулись. Две злобленные фурии преградили путь, всем видом намекая на то, что без боя я точно не прорвусь. «Эй, это, случайно, не тот безродный, которого Маруяма-сан приструнил сегодня утром?» Злобно прорычала одна из них. Я повернулся и увидел, как милые и хрупкие на первый взгляд создания начинают превращаться в лютых монстров, окружая меня со всех сторон. «Чиотян, будь вежливее и не позорь клуб!» — строго ответила Сугувара. «Мы не разделяем парней на безродных и породистых!» «Сильно, Сугувара-сан!» — я одобрительно кивнул. «Любой парень — потенциальная груша для битья!» — рыкнула она. Ее глаза засветились, а я понял, с кого можно срисовать главного злодея для качественного фильма ужасов. «Сугувара-сан, уж не вызов ли это?» — усмехнувшись, спросил я. «Если я сейчас втопчу тебя в пол...» то ты останешься в нашем клубе и будешь живой боксерской грушей. Новенькие девочки как раз будут практиковать на тебе удары». Разум мисс общежития стоял одной ногой в безумии, а второй — на банановой кожуре. «А если выиграю?» — еле сдерживая смех, спросил я. «Такого варианта точно не будет?» Встав в боевую позу, Сагувара поманила меня. «Может, не надо?» Я решил возвать к ее разуму. «Надо, Ичерокун, я никому не позволю закрывать дверь перед моим носом!» «О, толпа девчонок загалдела!» «Давай-ка, отцу Митян, сделай из плебея отбивную!» «А мне можно применять любой стиль или только кикбоксинг?» «Любой, Ичерокун, мне не важно, как уничтожить и унизить тебя!» — прорычала она. — Честно, девушек бить нельзя. Это отвратительно и низко. Но бывает такой тип девчонок, которые сами просят леща. — Ладно. Я в мгновение ока подлетел с уговари и довольно быстро уложил ее на лопатки. — У! Заврещали девчонки. Они хотели сорваться, как свора бездомных собак, чтобы разорвать меня толпой, но сугавара подняла вверх кулак, остановив страшную реакцию. «Я сама виновата», — выдохнула староста и медленно поднялась. «И чурокун, а ты не так прост, верно?» «Возможно», — пожав плечами, ответил я. «Тогда сейчас я буду поддаваться». Девушка подпрыгнула, замахнувшись на меня ногой, медленно, очень медленно. Вскрикнув, Сугавара вновь оказалась на полу. «Может быть, я уже пойду?» — спросил я. Ха -ха -ха -ха! Сугавара явно не рассчитывала на такой исход битвы и, быстро поднявшись, решила мобилизовать все силы. Удары сыпались с приличной скоростью, чувствовалась техника и отточенность движений. Староста была очень неплоха, но уровень совсем не мой. Я схватил ее за руки, подтянул к себе и холодно произнес. «Изучи противника, прежде чем махать кулаками». «К прокричали девчонки, покрывшись румянцем. «Я... я... поняла...» — выдохнула девушка трясущимся голоском. «Умница!» — я жестко уложил ее на спину... И присел на корточки. «У тебя неплохая техника, но скорость ни к черту. Тренируйся больше. И еще истинную красоту невозможно нарисовать косметикой. Подумай об этом». «Да, Матидзуки-сан». «Удачи!» Я поднялся и направился к выходу. «Матидзуки-сан, что это за техника?» спросила староста. М -м, «Не знаю. Случайно вышло», бросил я в ответ, открыв дверь. «Лгун!» — прокричал вслед Сугавара. «Через час у нас собрание группы в корпусе «Б». Смотри, не опоздай». «Понял», — ответил я и направился в сторону указателя. «Увы, это не то. Да и быть в клубе СМИ общежития как-то не очень прельщало. Я понял, почему там одни девчонки. К сожалению, если ты аристократка из слабой и малоизвестной семьи...» то от приставаний с мужской стороны тебя сможет защитить лишь владение хорошей боевой техникой. Тут все логично. Подойдя к указателям, я заметил массажи. «Ну как? Успешно?» — спросил он. «Честно говоря, я передумал», — пожав плечами, ответил я. «А, ну ничего страшного. Мне немного больше повезло. В клуб северной школы как раз требовался еще один человек. Что-то там с бюджетом связано». «В общем, меня приняли. Поздравляю!» — я похлопал приятеля по плечу. «А я присмотрю что-нибудь другое». «Чем ты увлекаешься в свободное время?» «Да вот, музыку пишу». «Правда? Круто! Может быть, стоит попробовать музыкальный клуб?» Масаша указал на стрелочку с двадцать третьим кабинетом. «Почему нет? Пойдем попробуем». Дойдя до кабинета двадцать три, я открыл дверь. Там кучковались ребята с музыкальными инструментами. Чуть подаль на барном стуле сидел уже знакомый гопник Маруяма и бренчал на электрогитаре. Заметив меня, он злобно ухмыльнулся и показал неприличный жест. «Нет, музыкальный клуб тоже мимо». М «Да, неудобно вышло». Массаж почесал затылок. «В любом случае у тебя еще есть время подумать, так что сильно не спеши». «Пообщайся с ребятами из группы. Может, скажут что-то дельное?» «Вполне возможно. Кстати, ты случайно не в курсе, где корпус «Б»?» «Корпус «Б»?» «Дай подумать». Парень задумался. «Сейчас мы в клубном, затем идет главный корпус, потом лаборатория, и за ней начинаются учебные корпуса. По идее, первым идет корпус «А», а рядом с ним «Б».» отлично Надо сказать директору, чтобы состряпали карту. «Да уж, было бы не лишним», — улыбнулся Масаши. «Спасибо, что составил компанию». «Да не вопрос. Удачи, Чирокун!» Парень махнул рукой и направился в сторону своего клуба. А я еще двадцать минут разглядывал указатели. Все не то, совсем не то. Видимо, придется воспользоваться советом Масаши и поспрашивать у ребят из группы. Выйдя на улицу, я принялся искать корпус «Б». Студентов становилось все больше и больше. Видимо, все торопились на собрание групп. Я пробежал через лабораторию, а затем увидел корпус «А». Значит, иду в верном направлении. Пробежав чуть дальше, я заметил небольшую пятиэтажку. Она была почти в три раза меньше общежития, но выглядела немного приличнее. Зайдя внутрь... Я с облегчением увидел окошко администрации. «Простите, а вы не подскажете, где будет проходить групповое собрание ГАМ второго курса?» «Прощаю. Собрание будет проходить в 204-м кабинете. Второй этаж», — ответила улыбчивая бабуля. Я поклонился в знак благодарности и направился к лестнице. «Если на первом этаже народу было еще не так много, то на втором вообще толкучка». Студенты прижимались друг к другу как сельди в бочке. Я кое-как протиснулся к нужному кабинету и аккуратно проскользнул внутрь. нус кабинет очень сильно напоминал школьный стандартные парты доска и дремлющий за столом учитель, больше похожий на типичного неудачника с кризисом среднего возраста. Я заметил свободное место на самом последнем ряду и устремился туда. Кто-то попытался подставить мне ножку, но я хлестко пнул его по ноге, чтобы больше не растопыривал костыли. Поймав злобный взгляд, я сделал вид, что не заметил, а затем спокойно уселся за парту. Что-то меня не очень-то дружелюбно приняли. Я оглядел остальных студентов, вроде ничего особенного. Девчонки перемывали косточки кому-то, парни сидели в телефонах или дремали. Кто-то злобно пырился в мою сторону. Вопрос. У кого из них можно спросить про клуб? Через двадцать минут прозвенел звонок, и все студенты тут же распределились по партам, внимательно глядя на учителя. Он медленно поднял голову и, лениво зевнув, произнес... «Добрый день, студенты! Меня зовут Сакай Мичи. Я буду вашим куратором на протяжении следующих четырех лет. Если честно, то создавалось ощущение, что Сакайи-сэнсэю вообще ничего не нужно ни от нас, ни от жизни. Как будто его заставили сюда прийти. «Ох, Сакайи-сэнсэй, как я тебя понимаю!» Второй курс будет сильно отличаться от первого. Вы не будете заниматься изучением стандартных наук, а перейдете к изучению магии и практики. Облегченно вздыхать не стоит, ибо практика — место страшное и опасное, даже для инженеров. Одна ошибка может лишить жизни вас и вашего партнера. Так что будьте осторожны. Бетам и Альфам, конечно, повезло еще меньше». Я не буду рассказывать, сколько студентов-пилотов умирает на практике за год, лениво вздохнул Сакаи-сенсей. Погодите. Умирают? О чём это он? Поэтому учитесь, радуйтесь жизни. Сегодня у нас групповое собрание. Под него выделено два часа, но если честно, то я отдам вам все необходимые материалы заранее. И потом Потом делайте, что хотите, только сильно не шумите Иначе старший преподаватель с меня шкуру снимет. Всем понятно?» «Да», — хором ответили студенты. «Ну вот и хорошо». Сакая-сенсей вытащил из-за стола кипу бумаг и понес разносить по партам. «В общем, из собрания я, я понял следующее. Сакаю-сенсею на нас плевать». Возможно, мы все умрем к концу года. Магия — это источник смерти. Веселиться нужно каждый день, ибо он может оказаться последним. Надевать очки и перчатки во время опытов, если партнер начинает халявить, то дать ему просветительного леща, ибо тут каждый сам за себя. Быть пилотом не айс, а операторы сосуд. В общем, целый час болтовни ни о чем. Еще час... Все занимались ничего ни деланьем. Когда, наконец, прозвенел звонок, все поспешили в общежитие. Как только я вышел, ко мне тут же подошел парнишка невысокого роста в дорогом костюме, а прямо за ним девушка с ярко-розовыми волосами и блокнотом в руках. «Матидзуки-сан?» — спросил незнакомец. «Нет, это не я. Меня зовут Хара Навоки, а это Имаи Бунко». «Мы из журналистского клуба и хотели бы задать пару вопросов». «Нет, я занят». «Спасибо. Итак, как себя чувствует человек, которому скоро дадут нехилых люлей?» «О чем вы?» «Мы о предстоящей схватке с Маруямой Саном. Что вы думаете по этому поводу?» «Я не давал вам согласия на интервью. Следующий вопрос. Матсидзуки Сан, вы правда безродный?» «Парниша, я понимаю, что это твоя работа, но заканчивай. Отлично». «Как вы думаете, вас быстро уделают?» «Меня никто не уделает. Отвяжитесь от меня. Вы нарушаете мое личное пространство», «холодно», — ответил я и устремился к выходу. «Матидзуки-сан, еще один вопрос». «Матидзуки», — кричал мне вслед журналист, но я уже ушел в сторону общежития вместе со всеми. Какой-то слишком сложный первый день. Придя в свою комнату, я запер дверь и улегся на кровать. «Блин». Через два часа дуэль в погребе. Если честно, то по телу начала струиться лень. Ну, если я не приду, то лишь усугублю свое положение. Нет уж, если разбираться, то со всеми и сейчас. В дверь постучали. Ох, выдохнул я и направился открывать. На пороге стояла миловидная барышня с волосами цвета свежего меда, убранными в два хвостика по бокам. Знакомые розовые глаза. Где-то я их уже видел. Постойте-ка. Это Матидзуки-сан. Прости меня. Староста? Я чуть не подпрыгнул Да-да. Я знаю, что страшно я без косметики. Но мог бы проявить больше так-то. Вместо группового собрания я смывала себе косметику и явно пропустила много важного. Ох... Я уже был не в состоянии спорить и что-либо доказывать. Что случилось? Я была не права, что вот так напала на тебя. В общем, прими это в знак моего извинения, ладно? Девушка протянула мне горшок с эвкалиптом. Эм, понял. Я принимаю твои извинения. Рот Сугавара только два года назад получил титул, поэтому я просто не имею права задирать нос перед тобой. — Ничего страшного. Всех иногда заносит. — Правда? — Да. — Ох, спасибо за понимание, Матидзуки-сан. Сугавара поклонилась и поспешила удалиться. — Страшная без косметики? Серьезно? — Наверняка это ей сказали подружки-завистницы. — Дать бы этим псевдоподругам по голове за такой ужас. Ее еще не загонобили до суицида только из-за того, что она чемпион в кикбоксинге и староста общежития. Если будет настроение, потом проведу с ней разъяснительную беседу. Поставив эвкалипт на подоконник, я улегся на кровать и принялся разглядывать потолок. Среди белых узоров были темные капли. Кто-то явно неудачно откупорил шампанское». Открыв ноутбук, я проверил почту. Было несколько сообщений от Китсуны. Парня нашли и уже обо всем с ним договорились. Нужно будет заняться этим вопросом на досуге. Отложив компьютер, я открыл учебники и попытался почитать. Ох, нет, это слишком. Тут без преподавателя вообще никуда. Какие-то символы, странные языки, цифры, жуть, кошмар. Вывалив на стол тотемы, я внимательно осмотрел кольцо, довольно брутальное. Надев его на безымянный палец, я продолжил бить баклуши. Провалявшись без дела остаток времени, я направился на улицу. Толпа людей медленно шла в сторону главных ворот. Несложно догадаться, что это группа поддержки Маруямы. Я решил аккуратно проследовать за ними». Погреб располагался внизу, метрах в пятистах от главного входа. Зайдя внутрь, я очутился в довольно темном подвальчике. Свет от трех ламп падал только на вытянутый стол, накрытый бордовой скатертью с изображением того же солнца, что было на полу в темной комнатке. Народ уже подтянулся. Кто-то даже снимал происходящее на телефон. Ну что же, пускай все увидят мой триумф. «Эй, Гайадзин!» -э — воскликнул знакомый голос. Я повернулся и увидел Маруяму. «Что такое, денди «К метражке!» — он указал на стол. «Понял. Я направился туда. Какая разница, где бить зазнавшегося аристократа?» Забравшись на стол, я услышал недобрый гул со стороны зала. «Да я популярен, однако!» «Ты готов отхватить, Гайдзин?» — усмехнулся Маруяма, запрыгивая на стол с другой стороны. «Не слишком ли самоуверенно, денди поинтересовался я в ответ. «Ладно, начнем», — оскалился гопник и встал в боевую позу. Возле стола вылез паренек с зализанной челкой и произнес «Господа!» Правила все помнят. Оружие не брать, пользоваться только магией и приемами ближнего боя. Кусаться и царапаться нельзя. Бить ниже пояса запрещено. Дуэль продолжается до того момента, пока один из дуэлянтов не упадет. А теперь приготовились. Я немного не понял про магию. Масаши что-то говорил про это, но... Ну, если что, буду использовать щит. Три, два... «Один бой!» — воскликнул зализанный и махнул рукой. «Печать слова!» — произнес Маруяма, подняв кулак вверх. Из его тела, обвивая руки, начали выходить струи серебристой энергии, концентрируясь на кулаках. «Черт! Я же так не умею!» денди закричал и побежал в мою сторону. Я тут же вытянул руку вперед, и кольцо на моем пальце засветилось. Энергия вытекала из запястья и образовала стенку, тонюсенькую. Маруями раскрошил ее с одного удара, а затем прыгнул и попытался пнуть меня. Я сделал кувырок вперед, а Дэнди с грохотом врезался в столешницу, подняв в воздух небольшое облако пыли. Резко развернувшись, он вновь побежал ко мне. Я попытался отбить удар, но его сила была просто невероятна. Такое ощущение, словно меня сшибли огромным бревном. Поднявшись в воздух, я отлетел метра на четыре и шмякнулся спиной на стол. Вот это поворот. Я попытался встать, но денди тут же подлетел и пнул меня. Я схватил его за ногу и повалил на пол. Что-то мне такая игра вообще не нравится. «Смело!» — усмехнулся Маруяма. И тут же, вскочив, нанес мне следующий удар. Я поставил блок, но почувствовал, как кости внутри начинают трещать, так и до перелома недалеко. Когда я ответил ударом ногой, Маруяма ловко перехватил меня и скинул со стола, зрители расступились Я вновь поднялся, но тут же получился сокрушительный пинок в голову. Перед глазами все поплыло. И что это вообще за печать слова? Неважно, соберись, тряпка. Я разозлился и пошел в атаку. Мне немного повезло, и я со всей силы долбанул денди в нижнюю челюсть. Два левых джеба и мощный апперкот. Маруяма повалился на пол. Было видно, что он на грани. Толпа шумела. В меня полетели смятые банки и снежки из бумаги. Публика меня любит. Маруяма кое-как поднялся, и драка продолжилась». Я, не прекращая, бил Дэнди, но он поставил нехилый магический блок, чертов паразит. В итоге мощная вспышка оттолкнула меня назад. Маруяма разогнался для мощного удара, но... — Ах, Тунг, сюда идет глава дисциплинарного комитета! Бежим! — прокричал парнишка, что стоял возле выхода. В погребе началась паника Студенты с криками бежали к черному ходу. Я хотел подняться, но Дэнди вырвал из стены канделябр и обкрутил его вокруг моих ног. Вот засранец. «Наша битва еще не закончена!» — усмехнулся он, вытирая нос от крови, и побежал вместе со всеми остальными. Благо, что он сделал слишком большую петлю, поэтому я без особых проблем смог освободиться. Только я двинулся к выходу, как мое тело словно онемело. Что за фигня? Не так быстро, господин Матидзуки произнес миленький голос. Я кое-как повернул голову и обомлел. Ты?